Глава первая Новый мир встретил Сашу неприветливо. Дождь лил, как из ведра, хлестал злыми порывами в лицо. Кругом темени какие-то пугающие звуки. Саша давно вымокла и замерзла, Обхватив себя руками за плечи и наклонив голову, брела по мокрой траве, скользя и спотыкаясь на единственный видимый огонек. А буквально пять минут назад она прогуливалась в лесополосе, делая вид, что собирает грибы. В грибах она ничего не понимала, знала только мухомор. Поэтому просто гуляла по лесу. Дышала воздухом, делала фотки. И не смотрела под ноги. А дальше все как в каком-то фильме. Споткнулась, полетела вперед, упала в яму, откуда она там вообще взялась, а приземлилась в грязь. Тьфу! Подняв голову, отплевалась. «Прекрасно! И что бы это значило?» Вопрос был риторическим. Ответ Саши на него даже знать не хотела. Все равно явно не понравится». Кое-как на разъезжающихся руках и ногах на карачках выползла из лужи. «Просто супер!» Зло прошипело, потому что лужа была единственной среди травы. Беглый осмотр показал, что пытаться счистить грязь бесполезно, «Да и дождь лил, так что все смоет». «Красота!» В коротком слове была тонна сарказма. С трудом поднявшись на ноги, попыталась оглядеться, куда это ее вынесло. «Другой мир?» «Да ладно, так не бывает. Потом подумаю об этом». Саша пыталась высмотреть в темноте хоть что-то, хоть какое-то укрытие. «Нет, но как?» Это было просто невероятно. За секунду улететь в яму, а приземлиться в луже. Портал, кротовья нора или еще что, ей было совершенно неважно. Лишь бы вывались она в родном мире. А лучше всего в России. Без конца стирая с лица воду, Саша вглядывалась в темноту. Вдруг ей показалось, что мелькнул огонек, как от свечки. Саша изо всех сил напрягала зрение — Огонек мелькнул снова. На него и решила идти. Костер в такую погоду гореть не может, значит, это свет в чьем-то окне. И теперь упрямо брела на этот огонь, который то пропадал, то вновь слабо зажигался. К ее огромному облегчению огонек стал различим лучше, а спустя неизвестно, сколько времени Саша вышла к домам. К настоящим домам, обнесенным деревянными заборами. «О, деревенская окраина!» — обрадовалась Саша, и даже силы откуда-то взялись, чтобы идти быстрее. Подошла к тому дому, где в окне виден был огонек свечи. «Ясно! Ветром провода оборвало, вот деревню и обесточила!» — сделала она логичный вывод. Оставался только вопрос, как подойти к дому. Обычный такой дом, похожий на деревенский, а в деревнях обычно держат собак. Так что просто перелезть через забор Саша побоялась. Местный полкан легко может откусить от нее что-нибудь. Но в тепло хотелось очень сильно. Уже зуб на зуб не попадал. Саша шла вдоль забора, надеясь выйти в какой-нибудь проулок. Но нашлась калитка. Была бы собака, она бы уже залаяла. Успокоив себя таким образом, открыла калитку и шагнула во двор. «Да пусть хоть полицию вызывают». Она на все согласна. От калитки шла выложенная шершавыми плоскими камнями дорожка, огибающая дом. Собака с целью ее покусать не выбежала, но на всякий случай Саша калитку закрывать не стала. Оглядываясь, прошла по дорожке к крыльцу. Признаков охранника не было и уже смелее поднялась на крыльцо. Только подняла руку, чтобы постучать, как дверь распахнулась. На пороге стояла дородная женщина в цветастом платье. Она распахнула дверь пошире, но протиснуться мимо бы не получилось. Саша не могла толком разглядеть ее. «Проходи!» — спустя несколько секунд произнесла хозяйка дома, отрывисто, будто лающая, и посторонилась. «Извините за беспокойство!» — вежливо произнесла Саша. «Я заблудилась!» «Оно и видно!» — пробурчала женщина, — «Проходи, не стой столбом!» Саша шагнула в дом и замерла. Темно было, виднелись лишь силуэты мебели. Хозяйка захлопнула дверь. «Света нет, да?» — спросила Саша. «Только у вас в окне огонек увидела, а так бы и не нашла людей». «Каких людей?» — очень натурально удивилась женщина. «Так, погоди, погоди-ка!» Она засуетилась. Саша увидела, что женщина быстро скрылась в проходе, а потом вернулась уже со свечой в руках. В Прихожей стало немного светлее. Теперь Саша гораздо лучше видела лицо женщины. Крупные черты, большие глаза, круглые щеки. Симпатичная, но вот взгляд карих глаз... странный такой, будто звериный. «Людей у нас нет!» На это заявление Саша сделала шаг назад. «Как это? Людей нет. А вот сама тогда кто?» «Явно с приветом», — решила Саша, делая еще шаг назад и упираясь спиной в дверь. Завела руку назад и попыталась нащупать ручку. «А вы нет?» — осторожно спросила. «Хвала Создателю, нет», — огорошила ее женщина. «Да откуда, люди? В оборотничьем квартале». Лающе засмеялась она. «Ой!» Смех вдруг резко оборвался. «Да что это я?» «Люди!» «Люди!» Только это не в столице новая мода?» «Ты из людей?» Вопрос был задан таким тоном, а в глазах женщины сверкнули такие огоньки, что у Саши сердце ухнуло в пятки. Да она так не испугалась, приземлившись в лужу. «Ну, из людей!» Саша решила поддержать женщину в ее фантазиях. «Если не буйная, то здесь можно переждать ливень», — вдруг просто пересмотрела фэнтези. «А что не так?» «Ха! Да последний из ваших лет сто назад помёр!» — хохотнула женщина. «С тех пор людей и не видали». Саша от шока просто сползла по двери на пол. Уже даже и на мокрую одежду внимания не обращала. И о том, что замерзла забыла. «Да ты чего?» — удивилась женщина. «Или не женщина все же?» «Не переживай. Завтра в магистрат отведу тебя. Зарегистрируем». «Ох, помню, что говорили, что люди нежные». «На вкус?» — истерично хохотнула Саша. «Да тьфу на тебя!» — отмахнулась женщина. «Подымайся, скидай обувь. Иди в помывочную греться. А я чего найду переодеться. Тебя как зовут-то, потеряшка, Саша! Отозвалась она, ноги дрожали и подняться не получалось. Из простых, что ли? Женщина подошла и легко поставила ее на ноги одной рукой. Имечка короткая! Александра, назвала полное имя. А, ну тогда лады! Женщина потянула ее через прихожку. А меня Янкой зовут. Всю жизнь живу в оборотничьем квартале. Мать мне рассказывала, что видела людей. Мне тоже так хотелось, да пока я родилась, все перемерли. А теперь ты, вот завтра сын обрадуется. А муж мой уехал в соседний город. Вернется еще денька через три только. Хотя вот Питер мог бы и проснуться. «Оборотень называется. Дрыхнет, и все ему нипочем. Болтая, она буквально протащила Сашу к ванной комнате. Открыла дверь и впихнула девушку туда. «Грейся, а я полотенце найду и халат. Есть хочешь?» «Хочу». Не стала скрывать Саша. «Ага, сейчас». Янка развернулась, но Саша остановила ее вопросом. «А можно мне свечу? Я в темноте не вижу». «Ой, да!» Янка опять развернулась. На, держи тогда. Я и без свечи могу. Ой-ой, какие новости! Всплеснув руками, она сложила ладони на груди. Завтра все соседки в обмороке попадают. А я прямо сейчас. В панике думала Саша. Слишком уж шустрая оказалась Янка. И подозрительно радушной. Помыть, накормить, спать уложить. Бормотала Саша, пристраивая свечу на какую-то тумбу. «Или помыть и в печь сунуть». Раздеваться было рискованно. Вдруг решат надругаться. А без одежды далеко не убежишь. Хотя и в мокрой тоже можно добежать только до простуды. Это в лучшем случае. «Ай!» — махнула рукой Саша, решив побыть фаталисткой. Она слишком замерзла и устала, чтобы бояться. Повертев причудливые ручки над краном, разобралась, как регулировать воду. Потом стянула с себя мокрую одежду и залезла в деревянную лохань. Встать бы под душ, да тут его не нашла. Но главное, что лохань наполнялась горячей водой довольно быстро, и Саша начала согреваться. А то зубы уже такую дробь выбивали, что как бы не раскрошились. Мелко дрожала несчастная попаданка, пока вода не закрыла ее по шею. «Тепло!» «Греешься?» Дверь распахнулась, и огонек свечи так трепыхнулся, что едва не погас. «Я тебе халат нашла. Чистый. А, правда, тебя в него раза три обернуть можно». «Спасибо!» Сп — отстучала Саша. «Грейся!» Янка повесила на крючок халат и полотенце. Вот тебе мыло, мой тело и волосы, а потом волосы вот этим сполосни. Поставила рядом какой-то флакон. Вот в этот ковшик капни капель 5-7, да водой разведи. Я пойду чай вскипячу, а, -а, а лучше супу погрею. Судя по всему, Янка любила поговорить. Вклиниться в поток слов было просто невозможно. Вещички свои состерни, на кухне веревка есть, высохнут. «А завтра в магистрат тебя поведу, там тебя зарегистрируют и работу найдут, документы справят». «Вот так просто?» — удивилась Саша. «Да, а чего нет?» Янка замерла в дверях. «А чего нет? Городской маг проверку сделает, да и заверит печатью бумажку. Хорошо, если у тебя магию найдут. Учиться отправят. Работа будет получше да денежнее». «А если не найдут?» Саша была уверена, что не найдут, поэтому стоило узнать, что ей предложат из работы. Но лучше бы домой. «А обратно меня отправить смогут?» «Не», — мотнула головой Янка. «Кто сюда попал, тот считает, тут до смерти жить будет». «Да ничего, работы у нас много. В огороде, в поле, швеи нужны, горничные в богатые дома, торговки». «Да много работы, не пропадешь. Обрадовав Сашу перспективой работы в поле, Янка вышла из ванной, хлопнув дверью. «Похожие экономисты здесь не нужны». Саша уже могла говорить нормально. «Мамочка, я домой хочу! Я хочу обратно! В загазованный мегаполис с вечными пробками, с нечищенными зимой тротуарами и переполненными автобусами! Я не создана для таких приключений!» «Я тут умру от болезни или отравлюсь местной едой! Спасите, помогите!» — взмолилась она. Но спасение утопающих — дело рук самих утопающих. И Саша, перегнувшись через бортик, схватила свою одежду и вместе с ней нырнула в лохань. Под водой она пробыла так долго, насколько хватило дыхания. Лёгкие уже жгло от нехватки кислорода, но Саша упрямо сидела под водой. Наконец, встала совсем не в моготу, и она вынырнула. Жадно хватала ртом воздух, боясь открыть глаза. Вода остывала, и пришлось посмотреть на мир. «Нет!» — Саша застонала. Она была все в той же ванной комнате. «Завтра найду ту лужу и нырну в неё!» — твердо решила. «Если понадобится, буду плавать во всех лужах! Но найду этот чёртов портал!» «Блин, только воду испортила!» Пришлось мыться под краном. Потом, закутавшись в халат, Саша выстирала одежду и пошла искать кухню. Заблудиться было невозможно. Кухня была сразу за ванной комнатой. Там уже горела парочка свечей, а на столе стояла тарелка с супом. Сглотнув голодную слюну, Саша шагнула в кухню. Вдруг местной едой не отравится — А вот голод точно помешает ее плану.